Глава четырнадцатая Когда мы проехали на взлетку к самолету, на котором прилетел Уолдер Кронкайт, было невозможно пробиться. Встречающих оказалось очень много. Первый секретарь посольства США, другие посольские работники окружили Кронкайта и жали ему руки. Я заметил, что кто-то из них попросил автограф и усмехнулся. Все-таки прикоснуться к чужой славе — большое искушение для некоторых. Хотя я сам никогда не понимал этого ажиотажа вокруг звезд. Американская съемочная группа следила за выгрузкой оборудования. Наблюдали, чтобы грузчики, не дай бог, не повредили что-нибудь и аккуратно уложили все ящики и кофры в микроавтобус. Отметил, что транспорт для знаменитого журналиста и телеведущего предоставило американское посольство, новенький «Форд» для съемочной группы и посольский «Линкольн» для самого Кронкайта. Смешно, все так же боятся страшные рашен КГБ, хотя я могу их понять, но они явно перестраховываются. Телевидение, журналисты, мидовские работники, народу вокруг собралось внушительно. Сам Уолтер сильно выделялся из этой толпы благородным обликом, эдакий лорд и осанкой, и обликом, но держался он совершенно просто, улыбался искренне, а не тем разрекламированным американцами застывшим смайлом. Признаться честно, я недоумевал. Зачем Леонид Ильич попросил приехать к самолету Кронкайда? Встречающих и так было достаточно. Сотрудники седьмого управления, когда я проходил мимо, становились по стойке смирно, ну, насколько это было возможно в рабочих условиях. И только когда Уолтер Кронкайт подошел и пожал мне руку под щелчки фотоаппаратов, я понял мотивацию просьбы Брежнева. Леониду Ильичу зачем-то потребовалось вывести меня из тени. Видимо, готовятся к партийному собранию в комитете и в внеочередному пленуму ЦК. Что ж, посмотрим, посмотрим, как все повернется. В моей прошлой жизни Кронкайт только мечтал взять интервью у Брежнева, о чем неоднократно и заявлял, но так и не смог осуществить свою мечту. Не получилось пробиться через бюрократические барьеры как в Штатах, так и в Союзе. И я понимал, почему он так светится сейчас. Вспомнилось, как в гуляевской реальности ему несколько раз предлагали взять интервью у Майкла Горби, когда тот стал генсеком, но ответом было всегда непреклонное «нет» Кронкайта. В Заречье я ехал последним, замыкая кортеж автомобилей. Думал о том, что не все в МИДе продажные. Да, гнили, конечно, много в людях, которые видят только красивую обложку капиталистической жизни, но вот МИДовцев, преданных своей стране, все же больше. Так быстро организовать визит всемирно известного журналиста это надо очень постараться. Блестяще провели операцию по привлечению лучших интеллектуальных сил Запада для того, чтобы в зародыше подавить всю ту муть, которая поднялась в иностранные прессе с подачи Мастерса. Брежнев встретил американца прямо на пороге дома, что бывало крайне редко. Так он встречал только самых дорогих гостей, ну, к примеру, того же Никсона. Я подождал, пока все войдут в дом, и только тогда вышел из автомобиля. Но тут же ко мне подошел и Александров Агентов. — Владимир Тимофеевич, вы опаздываете. Он нахморился. — Пройдемся. Леонид Ильич ждет вас. Я проследовал за помощником в небольшой зал, где уже все подготовили к интервью. Комната, несмотря на то, что солнце сегодня так и не выглянуло из-за туч, была залита светом. Операторы разбирались с софитами, устанавливали камеры. В этот раз народу было немного, не так, как на больших конференциях, всего пять человек. и Еще двое разбирались с кабелем. Снимали, разумеется, и для центрального телевидения, и для американского. По крайней мере, трое из присутствующих думали и переговаривались на английском. Леонид Ильич вошел в зал первым, прошел к мягкому стулу с высокой спинкой и удобными подлокотниками. Сел ровно, спина прямая, как будто скинул десяток лет. Уолтер Кронкайт вошел следом за ним и расположился напротив. Небольшой полированный столик между ними уставлен пепельницами, водой и высокими стеклянными стаканами. Кронкайт сосредоточенно перелистывал свой блокнот, проверяя заготовленные вопросы. Иногда он поднимал свой взгляд, слегка рассеянный, добродушный и как-то неуловимо. Становился похож на большого ребенка, который вдруг получил подарок и искренне этому радуется. Глядя на него, я бы никогда не подумал, что это американский идол. Человек, который каждый вечер говорит американцам, что произошло в мире, в конце каждой программы вставляя свое фирменное «вот такие дела». Я обратил внимание, что около стола еще два свободных стула. Но тут же в зал вошел Суходрев, он поздоровался с Леонидом ильичом кронка это поприветствовал на английском, и, отодвинув стул чуть в сторону, чтобы быть рядом, но в то же время не на первом плане, приготовился переводить. Леонид Ильич обвел взглядом присутствующих, кивнул, заметив меня, и повернулся к американцу. «Ну что? Начнем!» Журналист задавал вопросы. Суходрев синхронно переводил. Брежнев отвечал четко и весомо. «Ради чего я прилетел в Советский Союз? Сразу взял быка за рога, Уолтер Кронкайт Первый и главный вопрос, о котором сейчас говорят все, особенно после заявления мистера Сахарова. Это авария на Белоярской АЭС. Расскажите, что там случилось и надо ли волноваться мировому сообществу. Я думаю, что лучше всего вам об этом расскажет непосредственный участник событий. Леонид Ильич посмотрел на меня и приглашающий махнул рукой и попросил, «Владимир Тимофеевич, присоединяйтесь к нам». Я прошел к столу и занял четвертый стул. Дальше Кронкает спрашивал, я отвечал. Суть моего рассказа сводилась к тому, что была предпринята попытка диверсии. Подробно рассказал, что во время учений учебные заряды были заменены на боевые, но удалось их вовремя обезвредить. Рассказал, что учения были отменены, что ситуация под полным контролем, как это могли видеть все желающие из передач советского центрального телевидения. Добавил также, что сейчас в Свердловске находится большая группа иностранных журналистов, включая того самого Мастерса, собственно, и запустившего непроверенную информацию в газеты. Далее интервью как-то незаметно пошло в русле обычной деловой беседы. Говорили много об успехах, недоработках, о том, что разрядку нужно продолжать, что не нужно скрывать информацию об инцидентах, если, конечно, таковые случаются. Иногда обращались ко мне, и я, само собой, вставлял свои пять копеек. Кронкайт задал вопрос о количестве ракет с ядерными боеголовками на территории других государств Варшавского договора. В глазах Леонида Ильича вспыхнула искорка превосходства человека, за которым стоит мощь, Огромной державы. Причем державы, которая находится на подъеме, растет, развивается. Это было превосходство человека, который хорошо знает и цену ошибок, и цену слов. «Волтер, вы, американцы, очень любите все считать. Ракеты, боеголовки, проценты. Вы смотрите на карту, как бухгалтер на баланс». А нужно смотреть... Он сделал паузу и внимательно взглянул на собеседника. Нужно смотреть в сердца людей. Никто в Советском Союзе не хочет войны. Мы заплатили за мир двадцатью миллионами жизней. И эта цифра хоть и официальная, но очень приблизительная. И до сих пор идут поисковые работы. Появляются новые могилы погибших на Великой Отечественной войне. А сколько еще не обнаружено? Сколько погибло в море? Эти цифры для нас не статистика. Эти цифры — наша память. И она не позволяет нам быть слабыми. Я смотрел на Леонида Ильича и видел отнюдь не старика. Это был человек, чья эпоха, казалось бы, подходила к концу. И вот он вдруг показался мне похожим на скалу, ту самую, о которую разбивались все волны, и холодные войны, и противоречия как внутренних, так и внешних. И в его медлительности была отнюдь не дряхлость, а неспешная мощь. Он не торопился, потому что был уверен: время работает на нас и на нашу страну. Леонид Ильич произнес что-то насчет разрядки, улыбнулся, его знаменитые брови взлетели вверх, и улыбка получилась у него искренней и даже немного лукавой. Кронкайт в ответ рассмеялся, напряжение мгновенно, вызванное последним вопросом американца, растаяло. Дальше они беседовали, если не как старые приятели, то уже как люди, прожившие большую жизнь. Я вспомнил, что Кронкайт всего лишь на десять лет моложе Леонида Ильича. И совсем скоро они оба станут историей. Вот сколько им осталось? Они заговорили о Второй мировой. Кронкайт рассказал, как он участвовал в отражении контрнаступления фашистов в Орденах. Попал в самое пекло. «Там было очень горячо», — сказал он. — Ваше наступление на Восточном фронте фактически спасло нам жизнь. И я, как и все, кто воевал в Европе, прекрасно понимаем, как важен мир и как важны союзники. Такие вот дела, — закончил беседу своим фирменным выражением Уолтер Кронкайт. Но Леонид Ильич, посмотрев прямо в камеру, заявил. — Как вы понимаете, в отношениях Советского Союза с Западом Есть только два пути. Либо взаимное уничтожение, либо взаимное уважение. И уважают сильного. А потому все попытки ослабить Советский Союз будут жестко пресекаться. Как ни крути, но последнее слово осталось за ним, подумал я. И самое главное, он красиво закончил, ничего не скажешь и Еще подумал о том, какую колоссальную тяжесть представляет из себя такая власть, и, как ни странно, символом этой власти стал человек с мягким отеческим голосом. А вот то, что я засветился рядом с генсеком в этом интервью, вызовет реальную волну зависти и злобы, а также станет предпосылкой к всплеску интриг, в этом я просто уверен». Впрочем, я в этом убедился сразу же после интервью. И первый, кого я увидел, когда мы вышли оба из зала, был Кулаков. Он смотрел на меня с неприкрытой злобой. Насколько помню, Кулаков очень рано умер в моей прошлой жизни. Уже в этом 78-м году, недавно еще обласканный Брежневым, он, как писали либеральные историки, впал в немилость по непонятной причине. Все, как это было принято в той гуляевской реальности, списывали на начинающийся маразм Брежнева, на интриги Щелокова. Но вот что же случилось-то на самом деле? Трения между ним и Косыгином должны были начаться в этом году, в аккурат после новогодних праздников. Однако Косыгин уже на пенсии, и какой будет дальнейшая судьба Федора Давыдовича, я не знаю. Официально он умер от сердечной недостаточности. Поругался с женой, отчитал зятя, выхлестал в одиночестве бутылку водки и утром не проснулся. Но те же самые либеральные историки Млечин, Сванидзе и другие писали, что накануне кулаков был весел, жизнелюбив и ничто не предвещало сердечного приступа у этого крепкого здоровьям человека. Я внимательно посмотрел на него. Действительно бодрый, подтянутый, что называется, кровь с молоком. Да и дату его смерти я прекрасно помню — середина июля. Надо будет присмотреть за ним. Мысли Кулакова были мне не интересны Копаться в голове человека, который исходит от зависти — так себе занятие. Однако я четко помню, что Горбачева на Ставрополье продвигал именно он которого с почетом проводили до машины, отбыл в американское посольство. Как я слышал, вечером он улетает назад, в Нью-Йорк. Подошел к Ребенко. «Я здесь больше не нужен?» — спросил его. «Был бы нужен, тебя бы не вызывали. Задержись. Леонид Ильич хочет поговорить с тобой. Сейчас Леонид Ильич Ненурочка отдохнет и пригласит тебя». Ребенко подошел к Брежневу. Я прекрасно видел, что Леонид Ильич очень устал. Это интервью далось ему очень тяжело. Я понимаю яркий ослепляющий свет софитов, вентиляторы, жар от десятка мощных ламп — это удовольствие ниже среднего. Что уж греха таить, даже я взмок Ну а что уж говорить про Брежнева, который разменял уже восьмой десяток. Я поднялся за генсеком и ребенком на второй этаж, но в спальню его заходить не стал, оставшись рядом с Солдатовым. Мимо нас пробежал Миша Косырев с медицинским чемоданчиком в руке. Когда он вышел, я спросил его, что-то серьезное? — Нет, отнюдь. Я даже сам удивляюсь, даже давление не поднялось. — Сто двадцать на восемьдесят. Хоть сейчас в космос запускай. — Конечно, устал немного, но это в пределах нормы. По сравнению с тем, в каком состоянии он был в семьдесят пятом году, когда я только стал лечащим врачом генсека, это просто небо и земля. И Косарев быстрым шагом пошел по коридору к медпункту. но не скучаешь по прежней работе?» «Как бы невзначай поинтересовался солдатов». «Я по вам по всем скучаю, Миша», — ответил ему я. «А работа, что одна, что другая, любую работу нужно делать хорошо». Честно говоря, сам удивился, насколько дежурными фразами ответил солдат. «Но у меня, как, впрочем, и у настоящего Медведева, как я выяснил, никогда не было близких отношений ни с кем из телохранителей генсека. Всегда дистанция и девиз. Служебные отношения превыше всего. Наверное, это неправильно. Друзья должны быть у человека». А у меня их здесь нет, хотя, пожалуй, самые теплые отношения сложились с генералом Ребенко, да и с самим Леонидом ильичом Но вот они ко мне относятся скорее с отеческой заботой. У Делова я тоже назвать другом не могу, да и вряд ли он со своим холодным рассудком и безэмоциональностью способен на дружбу. В этот момент дверь в спальню генсека приоткрылась, и появился Ребенко. володя заходи — пригласил он. Я вошел, привычно окинул комнату взглядом Ничего не изменилось с тех пор, как я помогал Леониду Ильичу уснуть, внушая ему правильные мысли. Все так же по центру комнаты большая кровать, под ней на полу огромный ковер, еще один у окна, где стоит туалетный столик Виктории Петровны. Шкафы для одежды у одной стены, два кресла и чайный столик у другой. Леонид Ильич уже переоделся. Он лежал в кровати в домашних брюках и шерстяной олимпийке, надетой поверх обычной фланелевой рубашки. «Володя, не в такой обстановке тебя благодарить надо, но это все успеется. Честно говоря, устал. На фронте, кажется, даже легче было». Леонид Ильич вздохнул. Я присел на стул рядом с Ребенка. «Да если б не ты!» — произнес генерал И хотя он не закончил фразу, всем было понятно, что он имел в виду. — Ну, так сложилось, — ответил я. — Любой бы на моем месте так поступил. — Но любого на твоем месте не оказалось, да и оказаться не могло, — заметил Леонид Ильич. — Хотя я одобряю твою скромность. — Расследование уже начали? — Да, — кивнул я. Уделов сегодня утром вылетел в Свердловск, будет разбираться на месте. Но боюсь, что эта провокация спланирована здесь, в Москве. Да, Мастерс поторопился отрапортовать о взрыве. Чем, как говорится, и выдал себя с головою. Своих сообщников, кстати, тоже. Я достал из кармана кассету и спросил. Будет у вас возможность ознакомиться. Материалы как раз по Мастерсу и диверсии на АЭС. Брежнев кивнул. Ребенко вышел в коридор. Переговорил с Солдатовым. Через пару минут Михаил принес небольшой портативный магнитофон. Запись прослушали молча. Леонид Ильич мрачнел, но ничего не говорил. «Почему Бережкова не арестовали сразу?» — задал вполне закономерный вопрос генерал Ребенко. «Не успели. Материалы получены буквально накануне интервью», — ответил я. «Тогда сделай копию разговора и пришли мне с кем-нибудь из своих ребят», — попросил Ребенка. «Как же мне все это надоело», — вздохнул Брежнев. «Вот даже слов таких не найду, чтобы сказать, как же это все мерзко. Ну, ну, ну чего им всем не хватает, а? Ведь живут же, как сыр в масле катаются. Так нет же». Жрут друг друга, как пауки в банке, и от странной куски пытаются отхватить. «Бережков сейчас шагу без нашего ведома не ступит. Я уже распорядился, наружка его ведет», — доложил ягент Сяку. «Важно отследить все его контакты. Мастерс — этот под присмотром майора Соколова. Тот от него ни на шаг не отойдет, и возможности связаться с Бережковым или Калугиным у американца не будет» а вот с Калугиным посложнее. Его бы я сразу взял под арест, но вот я не имею полномочий принимать такие решения. — Какие полномочия? — взорвался Брежнев. — Управление собственной безопасности. Что тебе еще надо? Ты любого можешь арестовать, включая председателя КГБ. Он сделал паузу, замялся, а потом улыбнулся лукаво и сказал... — Разумеется, предварительно, посоветовавшись со мной. Вот именно за этим я и приехал. — Посоветоваться. Дипломатично ответил я и, попрощавшись, вышел. Уже в машине позвонил Уделову, доложил ситуацию. — Хорошо, берите его. Я сейчас же распоряжусь, чтобы Малагин дал тебе людей. В ближайшее время я возвращаюсь в Москву. Без меня не допрашивайте. Я положил трубку и подумал что прежде чем допрашивать, нужно бы арестовать, а с этим точно будут проблемы.